Глава 17 Когда я пришел в себя, то не понимал, что я и где я. Все вокруг плыло, перетекало, кружилось и вертелось. Я не ощущал своего собственного тела. Точнее, ощущал, но как один огромный синяк. Интерфейс сбоил. Невозможно было поймать ни единый его элемент взглядом. Хотелось сейчас сдохнуть, чтобы в нормальном состоянии возродиться. Но нет. Обстоятельства сказали «страдай». Когда мое зрение все же в какой-то степени восстановилось, я решил оглядеться. Увиденное меня, если честно, поразило. То, что осталось от транспорта, сложно назвать даже кучкой металлолома. А как я среди всего этого еще и остался более-менее цел, вообще можно чудом назвать. Я оказался зажат между остатками корпуса и металлическими перегородками салона. Выбраться можно было попытаться, но это займет точно много времени. Всматриваясь в щели, которые были когда-то большими окнами, я попытался рассмотреть окружение. Но что можно увидеть в бесконечной пустыне через сантиметровую полосу шириной? Верно, песок. Вот его-то я и видел. Когда я начал предпринимать попытки к освобождению, то первые движения оказались вялыми, мышцы были дубовыми, если не каменными, но со временем я смог привести хотя бы руки в нормальную форму, благо они у меня были ничем не зажаты, и я ими мог двигать в остатках свободного пространства. Сначала я постарался отодвинуть металл, который зажал мое туловище с моей лицевой стороны. По всей видимости, это были остатки приборной панели транспортника, так как они шли изгибом от пола, который, по ощущениям, казался сейчас потолком. Возился я, наверное, с полчаса точно. И стоило мне только отодвинуть приборную панель, с этим я угадал, как я тут же соскользнул из сиденья, ударившись головой о потолок, который сейчас был ближе к земле, точнее, песку. Ощущения меня не обманули. Машина в конечном итоге оказалась сверхтормашками. Дальше я попытался освободить единственную дверь в кабину водителя. Лучше я ничего не смог придумать, кроме как попытаться выбить ее ногой. После первого удара ничего не произошло. После второго что-то где-то скрипнуло и покорежилось. После третьего кто-то начал стонать по ту сторону перегородки. «Это меня сильно удивило». Если учитывать состояние кабины водителя, то машина точно в хлам. Даже я отрубился. Как еле живой профессор вообще смог выжить? Однако интересный он человек. Я начал стучать активнее. Нужно было уточнить несколько моментов, прежде чем Хендмен окончательно умрет. Он хоть и фигурировал в моем списке как одна из целей, но он смог в один момент пробудить мою любознательность. Этот человек меня когда-то знал. «Наверное». Я был в этом не уверен на все сто процентов, но все равно было ощущение, что он меня знал. Не просто же так он ко мне заходил несколько раз и без охраны. Вот только под пеленой злости я не хотел ничего спрашивать, играл в дурачка, что в принципе верно, но все же нужно успеть многое у него узнать». Дверь сломалась с удара с тридцатого. Точнее, я не могу сказать, так как после услышанного мною кряхтения я начал особо активно выбивать искореженную дверь. Вылетела она сильным грохотом, ибо вышла так, что корпус в той стороне начал как-то подозрительно изгибаться. Выползая ногами вперед, я постарался как можно быстрее выбраться из плена, но броня, в которой я все еще был, за что-то зацепилась при первой попытке. Замкнутое пространство не особо хорошо влияло на затраты моего времени, так как двигаться было не особо удобно. Но в конечном итоге я смог расстегнуть все ремешки, что удерживали мою броню, и выскользнуть из нее. Обидно, конечно, что такое ценное приобретение теперь там останется, но что поделать? Лезть в ломающуюся кабину мне как-то не хочется. Если меня зажмет, я оттуда не смогу выбраться. Стоять было несколько непривычно». Не знаю, сколько я провисел верх ногами, но отсиживался я в нормальном положении для своего вестибулярного аппарата минут пять точно. И за эти пять долбаных минут я мог столько узнать от профессора. Когда перед глазами все перестало кружить, я на четвереньках подполз к приоткрытому, но хоть целому пассажирскому отсеку и пролез внутрь. Профессор лежал в немного неестественной позе. Его правая нога была выгнута в колене в обратную сторону. Правое легкое было пробито торчащим из потолка штырем. А еще добавить оторванную ранее руку и вмятую грудь. Он монстр. Выжить при таких обстоятельствах после аварии — чудо. Но он явно долго не проживет. Добравшись до него, я несколько раз ударил его по лицу ладонью, чтобы попытаться привести в чувство — Я не рассчитывал на то, что это получится, но профессор тут же пришел в себя и уставился на меня полными боли, злости и жалости глазами. Я сначала аж растерялся, но потом у меня перед левым глазом появилось сбоящее, но хоть более-менее читаемое сообщение от Чипа. Поступил прос... прос... на... Ись, связь. Прошший щей... Не принимать его было глупо. Говорить он не сможет, что видно по его сломанной челюсти и почти полному отсутствию зубов. Но из-за сбоящей системы я смог принять запрос, наверное, раза только с пятого, так как система просто не могла понять мои направленные мысли. «Никогда бы не подумал, что такое вообще произойдет!» — усталым голосом передавал он свои мысли. «Ты прости старого дурака за то...» что он стал таким мерзким чудовищем, ведь в экспериментах даже дети были. Что было, то было, — ровным и спокойным тоном сказал я, постаравшись вспомнить голос из своей прошлой жизни, которую я почти не помню. У меня к тебе есть вопросы, на которые мне очень сильно нужно узнать ответы. Не знаю, сколько еще продержатся наркотики, тонизирующие мой организм. С каким-то смешком сказал он, после чего добавил. Хм, но ты спрашивай, а я постараюсь ответить. Начнем с простого. Ты как то раз, когда я был в полубреде, упомянул имя Эндрю. Кто это такой? Эндрю Энджело, сказал профессор так, словно это должно было что-то прояснить, но потом он издал мысленный выдох, от которого в реальности очень сильно начал кашлять. «Чёрт!» А больно дышать с проткнутым легким. Не выходи от темы. Переживания в моем голосе хоть и не было, но я знал, что Хандмейн знает, что я чувствую. Времени у тебя нет. Это я неизвестно теперь, сколько проживу после ваших экспериментов. Ты прав. Моих экспериментов. Он это сказал с такой виной, что стало аж жалко его. Но он в любом случае труп. Этого уже никак не изменить. «Эндрю Анджело, твой школьный друг. Сейчас, по моим данным, он должен быть где-то на юго-востоке этого континента. На временной базе для экспериментальных боевых костюмов. Там и его сын, которому ты помог устроиться в институт. Это было лет шесть назад. Ты тогда был в отпуске. Или тебя Академия отпустила?» «Не помню таких, но постараюсь найти». Я старался быть непробиваемым, но даже знание таких железобетонных фактов о моем прошлом мне не помогло вспомнить. Просто эти воспоминания исчезли, и их больше не вернуть. Надо с этим смириться. Теперь другой вопрос. Если ты так сожалеешь, что проводил эти эксперименты, то зачем вообще начал это делать? А твою семью правительство брало в плен?» Даже с таким букетом эмоций в глазах профессор смог посмотреть на меня с укоризненным уколом. Тут же я почувствовал себя каким-то студентом, который провинился перед столь уважаемой личностью. Я не помню свою семью. У меня ее отняли вместе со всеми воспоминаниями. Я аж начал кипеть. Я старался сдерживаться, но контроль эмоций мне явно давался плохо. «Спыльчивый». «Как и всегда». Хендмен прикрыл глаза, а в его мыслях временно воцарился покой. «Он явно что-то вспомнил из своего прошлого, что меня начало еще больше злить. Но он мой путь к памяти — та нить, которая вот-вот оборвется». «Ты так и не ответил на поставленный вопрос». Вырвал я его из нирваны, взбудоражив его умирающий ум. «Зачем ты начал проводить эти эксперименты? Сколько людей точно погибло из-за твоего больного ума?» Я тебе еще раз тогда спрошу, твою семью когда-нибудь правительство брало в плен? Грозилось убить ее или что-то подобное? Этот вопрос почему-то выводил меня из себя, но сейчас до меня дошло. Причина понятна. А что с последствиями? Второй вопрос он мне так и не раскрыл, а мне надо было знать. Я даже чип настроил на запись, чтобы, если что, было вещественное доказательство вины правительства. Под моей ответственностью было... «Население трех городов и их близлежащих районов», начал профессор объяснение. Родианополь, Треград, Вариволь. Примерно около 15 миллионов человек. У меня лично было более пяти сотен помощников, и на всех правительство имело крючок, из-за которого люди были вынуждены были работать в рамках эксперимента. «С вашим городом, у которого даже названия не было, только цифра», так как город экспериментальный и единственный, обошлись хуже всего. Меня его слова повергли в откровенный шок. Я был в прострации после того, как услышал слова профессора. Пятнадцать миллионов человек умерло за два месяца из-за амбиций государства. А те, кто это делал, были просто заложниками ситуации. Их просто вынудили стать чудовищами, предоставив выбор — либо миллионы, либо семья. Тут понятно, что большая часть стала защищать своих родных. Были те, кто был не согласен с этим экспериментом из состава ученых и ассистентов? Это был тоже весьма важный вопрос. Я просто не верю в то, что все люди так рьяно согласились работать на правительство. Должны были быть те, кто был против. И без таких не обошлось. С болью и скорбью сказал профессор. Это были самые первые. Те, кто не поверил угрозам правительства. В итоге, семьи этих людей стали первыми жертвами этого адского эксперимента, а они, будучи под заключением, наблюдали, как кто-то из их родных просто умирал, а кто-то превращался в монстров. «Это не просто жестоко, это... это бесчеловечно. Элита, что создала иллюзию утопии, хотела сделать все, чтобы спасти от надвигающегося апокалипсиса свои жизни...» Вот только такими темпами они его только приблизили. Люди все равно узнают о том, что сделало правительство, о том, что оно скрывало. Они все узнают, и тогда наш мир точно рухнет, и на его пепле восстанет новый, лучший. «Почему ты мне этого не сказал раньше?» Задал я уже простой вопрос, родившийся на эмоциональном фоне. Я был потрясен тем, что именно совершило правительство планеты. Тогда я был на крючке, а сегодня, когда главный, а звать его Уильям Роллес, сбежал из своей же собственной тюрьмы, как сам ее и называл, он тогда, он отдал приказ о убийстве всех моих родных, даже детей. В профессоре нарастал гнев. Я чувствовал, как он жаждет того, чтобы кто-то отомстил за него и за его семью, а единственный, кто сейчас слышал его рассказ, кто мог что-то сделать, — это был я. Мне стало жаль его. Мне стало жаль всех тех, кого принудили это все делать. Это был единственный комплекс на планете, где проводились подобные эксперименты. «Нет», — передал последние мысли профессор, — после чего поток его мыслей стал стремительно иссякать. Его время пришло. Стимуляторы больше не могли поддерживать в нем жизнь. Организм сдался. Но перед смертью он совершил правильный поступок. Он назвал мне имя того, кого следует точно убить, причем так, чтобы все, кто его прикрывает, кто ему управляет, знали. Их ждет такая же участь. Чип, поднявшись с колена, начал отдавать команду Чипу. «Исключить профессора Хэндмена из списка целей. Провести корректировку базы данных согласно его словам». А после я тихо добавил, смотря на безжизненное тело. «Прости, старик. Я не знал того, что мог знать. Ты заплатил свою цену сполна». «Значит, не просто так правительство лишило меня памяти. Хотя это может быть и случайностью, но в это мало верится». Скорее всего, это было сделано для того, чтобы было проще мною управлять. Ведь без памяти человек кто? Это белый лист, шаблон, который можно использовать в своих целях. Но они просчитались. Чип не восстановил часть памяти, а это позволило мне хоть частично, но помнить те злодеяния, что они сотворили. Это позволит мне показать народу всю кровь, что у них на руках. Первое доказательство есть, но будет оно явно не последним. Выбравшись из отсека машины, я начал искать способ, как можно уничтожить транспортник. Мне не хотелось, чтобы тело профессора досталось тварям. Не хотелось, чтобы он стал одним из них. А значит, его надо было уничтожить. Сжечь. Достойные проводы того, кто решил хотя бы достойно закончить свою жизнь. Найдя бак с топливом, оно, на удивление, оказалось жидким, что не соответствовало так рьяно продвигаемым правительством экологическим требованиям. Я открыл его. И откуда я вспомнил про чертову экологию? Ничего переворачивать не пришлось, так как бак сам по себе уже был верх дном. Так что все вокруг сразу начало заливать сильно пахнущим горючим веществом. Дальше, что я хотел сделать, это найти источник тока. Вот только может возникнуть дилемма. Нужно сделать так, чтобы искра вспыхнула в тот момент, когда я отбегу подальше... «Вот только как это можно сделать?» Раскинув мозгами, я вспомнил, что у подобного рода техники должен стоять аккумулятор. Найти его оказалось труднее, чем я рассчитывал. К тому моменту, когда я его вытащил из аккумуляторной ниши, все топливо уже стекло и начало впитываться в песок, а этого допустить было нельзя. Благо, часть горючего попала в сам транспорт, но она тоже медленно вытекает». Поставив большую батарейку на край машины, я нашел два провода и присоединил их к клеммам. Единственное, что оставалось сделать, это вызвать искру. Когда я дотронулся концом одного провода к концу другого, я чуть не ослеп. Вспышка была такая, словно у меня в руках был сварочный аппарат, что, по сути, в данной ситуации было только плюсом. Бросив один провод на металлическую балку потолка, который был у меня под ногами, вторым проводом я дотронулся до того участка крыши, который был залит топливом. Вспыхнуло моментально, но не особо сильно. Пламя начало быстро распространяться, охватывая все большее области. Профессор почти с самых первых мгновений оказался объят пламенем. Мне было грустно смотреть на него. Я чувствовал, что он не все сказал, да и у меня были вопросы. Откуда он меня знал, как мы раньше пересекались, да и вообще, откуда я родом. Все это могло привести к тому, что у меня где-то есть родственники, которые меня ищут и ждут. Собравшись с мыслями, я задумался, что мне именно надо сделать в текущий момент. По сути, у меня есть два направления действий. Первое — найти своего знакомого, если верить словам профессора. И второе — начать поиски своих целей. Если правильно анализировать, то, по сути, мне проще добраться до старого друга, так как я знал, где он примерно находится, а вот что касается моих целей, то я абсолютно не знал, куда именно они уехали. Можно было бы узнать, добравшись до населенных пунктов, но не верю, что наш город был единственным на этом континенте. А там распросы, угрозы, пытки. Мне этого не хотелось. Я и так за эти дни много чего перетерпел — «Много чего сделал. Хочется покоя и уюта. Что-то совесть начала просыпаться. Решено. Необходимо найти своего друга, который может мне помочь в моей ситуации. Возможно, он даже подскажет, где именно искать тех или иных деятелей. Но это в планах. А реально сейчас достаточно печально. У меня до сих пор сбоил интерфейс. Хотя уже некоторые элементы работали более-менее стабильно... Я был посреди пустыни, которая была размером с континент. Она и была континентом. А еще? Мне нужно было идти очень долго и очень много. Умереть я не умру, так как примерные перепады температуры знаю, благодаря информации, что получилось чипов своих жертв. Но вот тот факт, что это придется делать самому... Стоп, а почему самому? Может же попробовать сделать несколько по-другому? Чип... «Взять контроль над телом, перевести сознание в состояние транса, пробудить при любой опасности направление движения юго-восток континента». Перед глазами выскочила пара кривых оповещений. При этом мне как-то сильно захотелось спать, а тело само медленно развернулось и зашагало в нужном направлении. «Это удобно. Страдать не надо. Чип все сам за тебя сделает. Вот только, как я понял, ему тяжело управлять телом». Движения какие-то рваные и неровные. Исследование мутации завершено. Возможно применение одной из ниже перечисленных мутаций. Защитные шипы. По всему телу в наиболее уязвимых местах вырастают шиповидные образования, наносящие повреждения колющего типа атакующему противнику. Для начала реализации мутации необходимо три единицы ПВ – Возможно разовая и поэтапная реализация. Общая стоимость мутации – 50 единиц ПВ. Гипертрофированная мускулатура. Мутация вызывает бурное нарастание мышечных тканей, увеличивая физическую мощь организма, но снижая скорость и гибкость. Для начала реализации мутации необходимо 1,5 единицы ПВ. Возможно разовая и поэтапная реализация Общая стоимость мутации – 100 единиц ПВ. Бронированная кожа. Кожа становится плотнее. При этом происходит образование дополнительных слоев кожи. Чем больше проведено циклов мутации, тем более плотная кожа у носителя. Начальная стоимость применения мутации – 2 единицы ПВ. Каждое последующее применение увеличивает ее стоимость в два раза. «Уже три дня прошло?» Вокруг еще пустыня. «Чип, выполнить прошлую команду!» Следующее пробуждение произошло на краю какого-то старого и разрушенного города. «По осколкам памяти знаю, что со времен катастрофы на этом континенте не было нормальной жизни, так что город был невероятно старый. Но Чип меня не просто так разбудил. Значит, тут что-то есть, что-то опасное». Необходимо проанализировать обстановку, найти укрытие и решить, что делать дальше. Город нужно сделать своей базой, хотя бы временной. Это будет не подспорьем в дальнейших поисках этого Эндрю. Может, он тоже из академии? Может, про этот институт говорил Хантмейн? Лишь бы он был жив. У меня много вопросов, которые не просят, ариана требует ответов. Но сначала надо разобраться с возможной угрозой. А для начала надо сделать так. Чип. Анализ. Выявление угрозы. Предварительный анализ выявил несколько бандитских группировок, которые сдерживают натиск мутантов. Рекомендация. Добиться доверия, уничтожая лояльных мутантов. Это позволит вам раздобыть информацию. А предложение оказалось дельным. Главное, чтобы эти бандиты, ну или кто они там, не признали меня за врага и не пытались пристрелить. А то все мои усилия будут напрасны. Эх, где мои бронежилеты и огнестрельное оружие? Как они сейчас мне нужны? Ладно, хоть рука боевая есть, но ее показывать нельзя. Кратковременные активации помогут, когда они будут видеть. Но тоже рискованно. Интерфейс работает. Уже хорошо. Помощник показал мне направление движения, показал, где мне стоит ожидать удара и засады. Что ж, знание — сила. Я не буду застлан врасплох». И снова драться. «Только так ты станешь сильнее». Шепот снова шел со всех сторон и ниоткуда одновременно. Но я не обратил на это внимания. «Не важно, что он сейчас говорит. Главное, надо достичь установленной цели. А она сейчас — помочь людям отбиться от монстров».